Глава двадцатая. Студенческое братство. Продолжение. План был прост. Брать силу до младшего в охапку и быстро ехать обратно, пока он не передумал. Парень может сбрыкнуть и отказаться возвращаться, устыдившись минутной слабости. Еще нужно попросить мага провести с юношей воспитательную работу, убедив Илфрида, что это не он решил сбежать из университета, где его обижали, а то, что приехали два нехороших дядьки, постанники папаши, и вынудили его вернуться а он, как любящий сын и наследник, не осмелился игнорировать приказ отца и повелителя. Это сейчас, мальчишка, рад... Радехани, а что потом? Свидетелей собственной слабости не любит никто, ни простонародье, ни титулованные особый. а у огустевших персон есть еще и возможность избавиться от ненужных свидетелей. Может показаться, что я боюсь последствий? Что тут сказать? Да, вы абсолютно правы. Пару лет назад мне было бы все равно, а теперь уже есть что терять. Хватит. Набегался, навоевался. Дома меня ждет Кейтлин, и по приезде, наконец-таки, куплю обручальные кольца. А ссориться с тем, кто станет родителем-герцогом, способным испортить нам жизнь. Но за себя мне не страшно не привыкать, а вот девчонке не хотелось. Так что самое лучшее ехать домой. Оставаться, вляпаться в чужую игру, смысла которой я до сих пор не понимал. Наверное, долг чести и корпоративной солидарности требовал, чтобы я принял участие в защите университета Святого Дитриха, от нашествия крестьянских орд, бесстрашно схватившись с десятком мужиков, вооруженных косами и вилами, убить всех десятерых на повал. Потом одиннадцатый и двенадцатый убьют меня, а остальные поднимут бренное тело на самодельные пики. Кто бы мне еще сказал, а что здесь защищать? Университетские стены, профессоров, студиозов? Стены устоят, а нет, можно поставить новые. Профессоров возьмут под опеку город, а студентов родителей просто разберут по домам. Я по-прежнему ломал голову из-за всех странностей, почему барон приказал крестьянам идти бить университетских, понять не мог. Но не поверю, что из-за слухов о гробокопателях, о плохих юристах с теологами, еще не в то, что мужики на самом деле начнут громить университет, Но ну, не крестьянское это дело. Вот если бы барон приказал повесить откупщиков или сборщиков налогов, не зная, как его имени собирают налоги, то мужики бы со всем удовольствием. Понятно, что за бароном, может, их несколько... Стоит император. Только зачем ему это надо? В университете учатся в самых знатных семей не только Швабсонии, но и Фрезляндией, Сморавии, Империи Лотов. Это будет не просто скандал, а война. По сути, узнав о крестьянских отрядах, император должен пристать сюда отряд солдат, чтобы разогнать простонародье. Габриэль о беседе с пейзанами тоже ничего разумительного сказать не мог. Память после вчерашних посиделок возвращалась к нему выборочно. Можно бы плюнуть уехать, но стало любопытно. А нашему воспитаннику очень, кстати, захотелось попрощаться перед отъездом с профессорами, а самое главное — с господином ректором. Разумеется, мы составили его свиту. Пусть прощается, а я повидаюсь с бывшим однокурсником, а заодно узнаю, из-за чего есть сыр-бор. В кабинет ректора, к моему удивлению, пройти было несложно. В небольшой приемный не оказалось даже секретаря, должного отсекать ненужные визиты. Из раскрытую дверь было видно, что ректор был занят разговором с толстым немолодым дядькой, одетым в Керасу. Кажется, глава университета был чем-то недоволен. «Я вам сотый раз говорю, фаларель. все бочки со шнапсом должны быть разбиты». «Вот, господин ректор», — кундел дядька, — «там же пятьдесят бочек. Как можно разбить такое добро? Может, стоит продать их хотя бы за четверть цены?» «Разбить», — топнул ногой ректор. Паларель вздохнул и вышел окинув нас взглядом, по которому можно было определить начальника охраны. «Я же восхитился господином ректором. Скажи кому-нибудь, лет тридцать назад, что наш енот приказывает разбить бочки со шнапсом, умер бы от смеха. Но времена меняются. Но кто бы в те годы поверил, что Юджин Дарто будет задрогаться при этом запахе спиртного». Повернувшись к нам и увидев подготовишку, отвлекающую его от важных дел, ректор нахмурился, а узде у меня, выпучил глаза. «Юджин, граф Дарто, вы живы?» «Нет, мой дорогой друг, перед вами привидение». Я попытался обнять бывшего однокурсника, но из-за толстого брюха, виноват солидного черепа, не преуспел. Енох Спидекур, прозываемый в студенческие времена енотом, и юностью был не худеньким, а теперь же стал поистине необъятным. Впрочем, ректор одного из лучших университетов Шабсони и должен быть солидным и представительным. «Рад, очень рад», — ровдал Спидекур, а потом с беспокойством спросил. «Ваша светлость, вы здесь с официальным визитом?» «Господин ректор», — возмутился я, — «с каких это пор студиоза, пусть и бывшие обращаются друг к другу по титулу? Для вас я всегда южен, даже не граф, и здесь исключительно по личным делам инкогнито». Как я понимаю, здесь из-за юного силинга хмыкнул ректор, усаживаясь в широкое деревянное кресло и делая приглашающий жест в сторону деревянной скамьи для посетителей. В кабинете ректора было только одно кресло. Что ж справедливо. Если бы я был официальным, Еноху пришлось бы уступить кресло мне, но раз я простой посетитель... Впрочем, я уже не раз говорил, что заслонные предрассудки вызывали у меня улыбку. Каждый играет в те игры, которые сам придумал. Зато здесь повсюду были книги. Они стояли на полках, лежали на столе. Помнится, Енох мечтал, чтобы у него была полка, заставленная книгами. Значит, своей мечты он достиг. «Вижу, господин ректор, вам приходится заниматься не только студиозами, но и более житейскими телами, какими-то бочками шнапса. Неужели студенты приволокли пятьдесят бочек и собираются их выпить?» «Ох, не говорите, мой друг», — махнул рукой Спидегур. «Рутина — одна сплошная рутина». Начальник охраны доложил, что в одном из подвалов обнаружен целый склад шнапса, 120 бочек. Понятно, что кто-то из служителей университета разрешил трактирщику, может даже не одному, использовать наш подвал. Так зачем же уничтожать? Продать кому-нибудь, вот и все. А чтобы не своевольничали, что за дела, почему, я не знаю. Можно было прийти ко мне, потолковать. Разумеется, бесплатно я бы наш подвал не сдал в аренду. Университет деньги постоянно жрет, но и отказывать бы не стал. Но за своей спиной такого не допущу. Я мысленно одобрил действие Спидекура, сам бы на его месте поступил так же. А я сразу засомневался, что юный фон Силинг сын безземельного рыцаря, заявил ректор. Дети безземельных рыцарей не получают столь прекрасное образование, хотя ему далеко до совершенства. Правда, не смог определить по его акценту, из какой части Швапсонии юноша родом, но теперь все стало на свои места. Вероятно, фон Силинг родом из Фрисландии или Пруссии». Господин Спидекорни спрашивал, он уже ответил на собственный вопрос. Но юный Силинг интересовал его меньше всего. «Рад, что вы живы, граф. Из-за вас, мой друг, были перевернуты вверх в дом три империи. Вас искали, но потом выяснилось, что вы погибли. Я рад, что вы живы. Стало быть, вы теперь станете вторым наследником престола. Дай Бог здоровья вашему отцу и брату, но если вы станете императором Фризландии, Моравии и Полонии, думаю, вы не забудете о нашей дружбе. Наш университет открыт для ваших подданных, помните это». «Увы, мой друг», — поддержал я принятый тон. «В настоящий момент я пребываю в иных землях, а претендовать на престол Фрисдандии и всего прочего не собираюсь. Я зашел засвидетельствовать вам о своей дружбе и почтении, а также сообщить, что должен взять из университета сына моего старого друга. Скажите, у юноши есть какие-нибудь долги перед университетом? За стол, за кров? Я с удовольствием их заплачу». Спидекор поскушнел. «Но разумеется, иметь в друзьях неизвестных где обитавшегося сокурсника совсем не то, что наследного принца». «Стандартная плата за три места на подглавительном отделении шесть талеров. Домой юноша отработал не меньше половины, стало быть, его долг 3 талера, Но и с уважением к вам, я готов снизить плату до двух талеров. Всего два талера, Замечательно. Я вытащил две серебряных монеты, подумав, добавил еще одну. Енох выдвинул ящик стола и смахнул туда монеты. Судя по звуку, ящик был пуст. Спид-декор развел руками и ожидательно посмотрел на нас, давая понять, что у него мало времени». Да, господин ректор, нет ли у вас каких-нибудь ваших книг из последних, вспомнил друг я, что кайд неравнодушен к философии Спидекура. Да что там любых ваших книг? Моя невеста обожает ваши труды, считая вас самым гениальным философом современности. Я бы с удовольствием их купил. Вот теперь ректора можно брать голыми руками. Енох спидекур выскочил из кресла, принялся метаться по кабинету, вытаскивая из разных книги и книжечки, откидывая их в стороны, бормоча себе под нос «не то, не моя», но наконец-то отыскал книгу. «Вот все, что осталось, самое свежее», — похвалился Енох со смесью скромности и гордости. К счастью, она была отпечатана и на октава, и без транспортировки сложности не представляла. Открыв обложку, почитал на титульном листе, что трактат о свойствах государства и государственной сущности написан ректором университета Святого Дитиха Месенского доктором философии и магистром теологии Енохом Спидекуром. Отпечатано университетской типографией наследство упомянутого университета. В лето первого года от пребывания на престоле императора Атальберта Вергельма Благородного и посвящен его императорскому величеству. О, зато я теперь знаю, что в Швасоне новый император, и даже знаю его имя. А как прежнего звали? Ни то Фриц, ни то Фридрик. Да, не помню. За последние двадцать лет императоры на престоле империи сменялись с такой чистотой, что запомнить их было сложно. Сколько с меня, поинтересовался я. На что вы, Юджин, разве с друзей берут деньги, замахла ректор руками? Помявшись, сказал: Но «Да если вам так хочется, пятьдесят фартингов. Бумага, знаете ли, вздорожала и чернила, и отпечатал 200 экземпляров, но почти все разошлись. 50 фартингов по меркам Селингии, где самая дешевая книга стоит Талер, это почти что даром. Не задумываясь, положил на стол Талер, уловил завистый взгляд Силуда, младшего вложил еще один и спросил, «А нет ли еще одной для нашего юного друга?» Устоять перед искушением Талером лектор не смог, и скоро Вильфрид уже боюкал на коленях собственный экземпляр. — Наверное, господин граф, нам пора, — сказал господин придворный маг, спешивший как можно скорее отправиться в обратный путь. — С вашего разрешения я задержусь на несколько минут, чтобы перемолиться парой слов со старым другом, — склонил я голову перед родственниками. Когда родственники вышли, я достал еще одну монету на это золотую и положил ее перед Енохом. — Это тебе по старой дружбе для издания новой книги. Спидекор отказываться не стал, еще бы. На такую монетку можно отпечатать еще полсотни книг. Похоже, теперь можно задавать вопросы. Господин ректор, когда мы направлялись сюда, то заметили вооруженных крестьян. Знаю, знаю, перебил меня ректор. Император же отдал приказ остановить отряды, рассеять их, а зачинщиков примерно наказать. Казни предавать никого не станут, но выпороть выпарют. А с чего вдруг они вообще взъелись на университет? Мол, гробокопатели и прочее. Енок замялся. Его толстенькие щеки, свисавшие ниже подбородка, слегка задергались. Илджин, вы же сами прекрасно знаете, что университет действительно покупает тела умерших людей, а что делать? Когда я 10 лет назад стал ректором, на медицинском факультете учились 20 студиоза, а теперь почти 100. Спрос на врачей растет. И их нужно учить на практике. По городскому уложению города Мейзена университет получает тела всех казненных, но сколько таких? В год еле-еле наберется 4-5 человек, а нам такое количество нужно на месяц. Труп можно использовать в анатомическом театре не дольше двух недель, дальше ее съедают червяки. Вот и приходится. Впрочем, я сам к этому отношения не имею. А студенты медицинского факультета платят на один талер больше, чем остальные. «Друг мой, а что еще?» – наставил я. «Что еще?» – охмыкнул ректор. Среди крестьян разнеслись слухи, что если разгромить университет, то все наши земли перейдут к ним. Мол, император не станет возражать, если разгромят гнездо ереси, напротив, отблагодарить своих верных подданных, оставим занятые земли. Вот теперь мозаика начала складываться. Крестьяне, которых мы встретили, хотели получить землицу. Вот это уже более правдоподобное объяснение их порыву. А слухи? Слухи могут стать серьезным оружием, зная по своему опыту. Но где-то земля, на которую претендует Пейзаня, Мысленно представив территорию университета, я хмыкнул. Но земли здесь хватит на три, но максимум на пять семей. Спидокур уставился на меня так, что он увидел на мне рога. А здесь это где? На территории университета? На дороге граф разве речь идет о наших придомовых территориях? А разве университет имеет еще какие-то земли, удивился я? Если говорить о формальном владении, то нет. Собственником всего движимого и недвижимого имущества является корпорация ученых. Помимо той земли, на которой мы в данный момент находимся, корпорации принадлежит еще достаточно много угодий. югеры лесов, пастбища и даже вся городская территория, на которой стоит город Майзен. Вокруг нашей с вами королены тоже немало земель, принадлежащих корпорации. Ничего себе, удивился я. А вы об этом не знали? Странно. Я всегда считал, что члены королевских фамилий хорошо осведомлены о положении дел в стране. Я только пожал плечами Мне много чего следовало знать из того, что я так и не узнал. И что теперь переживать из-за таких пустяков, если чего-то не знал, никогда не поздно изучить. Вот теперь я знаю, что корпорация — это не сообщество прекраснодушных и бескорыстных ученых, а один из крупнейших землевладельцев. «Просветите меня», — попросил я. А енох, хотя и спешил к своим делам, но из за полученных талеров посчитал неловким выпроводить гостей. Вздохнул ректор начал небольшую лекцию. Так сложилось исторически, корпорация привитала земли, ну или получала в виде дарственных, безлюдных заболоченных местах, которые никому не были нужны. И первые университеты основывались далеко от обжитых мест, там, где тишина и покой. Первые профессора и студенты мало чем отличались от монахов-отшельников, но шло время, земли заселялись. 400 лет назад в этом месте был сплошной лес, привитенный корпорацией ни то у разбойника, ни то у барона, что иногда одно и то же хмыкнул я. Вот-вот. Тогда никто не мог предположить, что здесь пройдут торговые пути. Когда такие пути были проложены, возник поселок. Теперь это город. Но все жители должны платить налог за пользование землей, корпорации, и они платят. Парадоксальная ситуация. Подданные императора платят налоги в чужую страну. А новому императору это положение дел не нравится, констатировал я. Не только императору. Это не нравится городу, крестьянам, пользующимся нашими лесами, это не нравится мне, то есть руководству университета. Наш университет выступает в роли сборщика налогов, но если налоги от нас уходят в империю лотов. Но для города, для крестьян, именно мы являемся главными злодеями. И по приказу императора были распущены слухи, что если разгомить университет, то крестьянам достанется земля. Кажется, я сказал что-то не то, потому что енох Спидекур подпрыгнул на месте, подбежал к дверям, выглянул наружу. Его величество Адалберт Вильгельм никогда не приказывает ничего подобного, горячо заявил ректор, и все эти слухи, о слухах, гнусные клевета и инсинуация. Ено кончая орать, ты не в аудитории. Спидекур еще раз выскочил за дверь, убился, что никто не подслушивает, а потом укоризненно сказал «Елуджин, ты так и не научился держать язык за зубами, но с тебя-то, как всегда, как с гуся вода, а мне отдуваться за твой язык!» «Не переживай», — усмехнулся я. «Ты же мне ничего не говорил, верно? Но я, когда был в дороге, слышал еще, что император собирается вести старые порядки, воюют только рыцарские дружины. Дескать, какой-то, барон об этом говорил». «А, ты, наверное, слышал про барона Ашерберта», — разъяснился Спидегур. Старик живет по законам рыцарской чести, собирается создать отряд кнехтов из крестьян, чтобы приводить их на войну по приказу сюзерена. Выступает против наемников, мол, нельзя защищать страну за плату, а война не измеряется деньгами, а только честью. Его Величество не возражает. Кстати, про твои похождения ходят легенды. Его Величество должен быть тебе очень благодарен, что ты сумел ослабить одного из самых серьезных его противников, герцога Фалькенштейна. Ведь это ты потрепал его войска. — Ну, потрепал, допустим, не я, а горожане, — сказал я, решив, что так будет справедливо. — Но командовал-то ими ты? — Да. А ты не знаешь, почему император обложил налогом стекло? — поинтересовался я. — Стекло, — нахмливал Лобс-Видекур. — Знаю, что его величество ввел новые налоги в тех городах, что противились ее власти. А там, где сразу признали власть императора, ничего не водилось. Кажется, император Швабсони начал укреплять власть. Что уж правильно делает, что подминает под себя княжество и вольные города, превращая лоскутные одеяла в единое целые. А ведь его поддержат и купцы, и малые мужчины, рыцари. Лучше иметь одного сильного монарха, чем десять. И лишние таможенные границы вместе с излишними таможенными пошлинами уберут, и станет единой системой мер и весов более-менее безопасной дороги. И с христианским бунтом теперь понятно. Нельзя же так просто взять, да и объявить чужую собственность своей. Но на самом-то деле можно, но лучше поискать благовидный предлог. Теперь же крестьяне пойдут громить университетских, император возьмет университет под защиту, а заодно и наложит руку на собственность корпорации под благовидным предлогом, мол, вынужден защищать своих подданных. И Мейзен начнет платить налоги императору. Айда да молодец, Адальберт Вильгельм, и никто не скажет, что это грабеж.